49. -е. Копы нашли мой топор. Кроули не соврал, он действительно находился в подвале одного из жилых комплексов на окраине города, и вокруг действительно было полно взрывчатки. Достаточно, чтобы этот самый жилой комплекс взлетел на воздух. Для разминирования отряду саперов понадобилось больше шести часов. А потом они отвезли топор в хранилище улик, откуда он таинственным образом исчез. Для возвращения своего атрибута цензора мне даже не пришлось проделывать дырку в стене. Хватило лишь пары звонков нашим с Кларком старым знакомым. Дарвин пережил критические для него сутки, и его состояние стабилизировалось. Врачи из Токио сообщили, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Но полное восстановление займет как минимум полгода. Полагаю, он выйдет из больницы еще более мрачным и странным, чем обычно. Кларк встретился со Смитом, и они заключили временное перемирие сроком на один год. Я испытывала по этому поводу сдержанный оптимизм. Оба были профессионалами и, по большому счету, не питали друг к другу неприязненных чувств. Смит действовал, исходя из чувства долга. Как он его понимал, а Кларк просто следовал своим принципам. Может быть, через год вся эта ситуация остынет настолько, что они разойдутся краями. Конечно, хорошими друзьями, приглашающими друг друга на барбекю, они никогда не станут. Но, возможно, не будут предпринимать попыток всадить другому пулю в башку, а может быть и нет. Но в любом случае у этих двоих был впереди целый год мира, а в нашей вселенной за год может произойти вообще что угодно, и им просто станет не до того. К сожалению, этим хорошие новости и исчерпывались. Мы так и не смогли напасть на след моря. Континенталь задействовал свои ресурсы. Кларк поднял все старые связи, включая контакты в Интерполе. Смит воспользовался остатками своего влияния. И даже лорд Фелтон позвонил начальству Ми-6. Но все было тщетно. Этот мир оказался слишком велик для поисков одной маленькой девочки. Я была, ну, еще не в отчаянии, но уже близка к этому. Моя иррациональная уверенность в том, что в конечном итоге все будет хорошо, стремительно таяла. И я начала сожалеть, что убила Кроулю быстро, так и не попытавшись еще раз его расспросить. Раз за разом прокручивая в голове всю эту ситуацию, я спрашивала себя, можно ли было сделать по-другому, чтобы в конечном итоге море не пострадало. Вариантов была масса, но все они были из разряда, осознаваемых задним умом. Тогда, в моменте, в круговерте этого перенасыщенного событиями периода, у меня не было возможности остановиться и все обдумать. Наверное, мне не следовало доверять Вордону переговоры с Пирпантом. Мне стоило убрать его самой. Сделать это намного раньше, когда он прыгнул на меня в первый раз. И тогда, тогда Кроули подрядил бы для этой работы кого-нибудь другого. «Единственным вариантом, который бы не привел к нынешнему положению дел, был тот, в котором я не оставила бы море без присмотра. Но я была слишком увлечена расследованием. Я была уверена, что стоит мне его закончить, и все будет в порядке. Ведь это уже точно последний раз. А впереди у нас много времени, и я все наверстаю, и... И я оставил ее с мамой и няней из «Континенталь». Это целиком и полностью моя вина». Время шло, поиски не приносили результата, и с каждым прошедшим часом моя вина становилась все тяжелее и тяжелее. А через три дня после нашего возвращения из Японии у Папы Джона случился инфаркт. Это был обычный инфаркт. Я была уверена, что здесь обошлось без вмешательства очередного Кроули или его восстановленного черного блокнота, потому что Папа Джон остался в живых. А жертвы Кроули не выживали никогда. Причина, скорее всего, была просто в возрасте, и в переживаниях, и в нервном стрессе, вызванном исчезновением внучки. Так что, как ни крути, это тоже была моя вина. Я поехала домой и встретила в коридорах больницы грустную маму, которая, конечно же, не высказала мне никаких претензий, но я знала, о чем она думает. «Это все моя вина». Папа пришел в себя на утро. Он был бледен, но старался выглядеть молодцом и даже немного шутил. И каждый раз, когда я заходила в его палату, я испытывала чувство вины. Я остановилась в своей старой комнате, но дом без родителей казался мне слишком большим и слишком пустым. И я старалась проводить в нем как можно меньше времени. Побыть с папой и с женом у меня тоже не особо получалось. Там почти все время была мама. И я буквально кожей ощущала ее молчаливое неодобрение. «Я не вывожу», — призналась я за чашкой кофе в местной кофейне. Смит, по случаю отставки, сменивший строгий костюм на синие джинсы, походные ботинки и замшевый пиджак с заплатками на локтях, который делал его похожим на страдающего от похмелья и поэтому нацепившего солнцезащитные очки профессора из провинциального колледжа, чуть сузил глаза что по его стандартам означало максимально сочувственную мину, и промолчал. «Говорят, что человеку не дается испытаний больше, чем он может вывести», — заметил Кларк. «Если задуматься, мы были очень странной компанией, но такие уж настали времена». «Кто говорит?» «Люди». «И ты думаешь, что эта растиражированная глупость меня как-то утешит?» «Твой отец жив и идет на поправку». «Твою дочь? Мы найдем ее, даже если на это потребуются годы». «Вот это меня и пугает. Годы. Ты умеешь внушать оптимизм, Джон». «Я понимаю, что это тяжело осознавать, но давай будем реалистами, Боб. Такие дела обычно раскрываются либо по горячим следам, либо много позже». Поскольку мы до сих пор не нашли ни одной зацепки, можно сделать вывод, что за похищением стоят профессионалы, и обычных ошибок, по которым вычисляют дилетантов, они не сделали. Это не значит, что они не совершили каких-то других ошибок, и мы их найдем. Но для этого потребуется время. Ситуация усугубляется тем, что похитители не выходят на связь и не требуют выкупа что типично для подавляющего большинства похищенных детей, — сказал Смит. — Расскажите мне что-нибудь, что я не знаю. — Ты уверена, что не можешь использовать в этом деле свои особые таланты? — Мои особые таланты применимы только в бою. — Я умею карать. Это у меня получается хорошо. Может быть, я одна из лучших в этом деле, в этом мире. Но способности спасать, к превеликому сожалению, я в своем арсенале так и не нашла. У меня не было всевидения, и материнское сердце, как и не пыталась к нему прислушаться, тоже ничего мне не подсказывало. Наверное, в этом я далеко не лучшая. В материнстве я имею в виду вопрос Кларка на самом деле свидетельствовал о степени безнадёги, которую мы все испытывали в этот момент. Было очевидно, что стандартные способы не работают или работают, но слишком уж медленно, и результат действительно придётся ждать годы. И что за это время чертовы сектанты сделают с моей дочерью, и во что они ее превратят, мне даже думать об этом не хотелось. Но картинки, одна страшнее другой, постоянно возникали в моей голове. Но если стандартные способы не работают, значит, нужно придумать нечто нестандартное. «Криэйторы, супергерои, оракулы, пророки, еще какая-нибудь паранормальная хрень», — сказала я. «Вы, люди, чей жизненный опыт гораздо богаче моего, знаете хоть кого-нибудь, кто мог бы помочь в этой ситуации?» «Увы», – Кларк покачал головой. «Если это сюжет, то мы его пока так и не опознали. Похищение ребенка – это довольно распространенный в массовой культуре ход, один из самых легких способов вызвать к персонажу сочувствие. Плюс это довольно действенный метод передать герою мотивацию» и вывести его из состояния покоя, заставив его действовать. Похить у персонажа ребенка, и тебе уже не придется ничего объяснять ни зрителю, ни читателю. Заодно это предоставляет герою огромный моральный аванс, которым он может оправдать любые зверства, творимые им на пути к цели. Конечно, зверства не являются обязательным условием для успешных поисков, однако... Но это явно не наш случай, Боб потому что на момент похищения вы уже не были в состоянии покоя». «Не понимаю, о чем вы вообще говорите. Разве основная мысль не в том, что цензоры не подчиняются никаким сюжетам и они не могут повлиять на его жизнь?» «Напрямую не могут, но могут повлиять опосредованно», — сказал Смит. «Сюжет может захватить кого-то из близких людей цензора. На друзей и родственников иммунитет не распространяется». Так, например, было с Реджи, когда он спасал меня, будучи захваченным сюжетом «Дева в беде». Эта мерзость так перемолола ему мозги, что когда его отпустило, Реджи не мог понять, какие на самом деле чувства он ко мне испытывает. Что было настоящим, а что было привнесено извне, и выбрал не самое подходящее время, чтобы в этом разобраться. «Больше мы с ним не виделись. Мистер «Вот это поворот» об этом позаботился». Нельзя было исключать, что что-то подобное произошло и с моря. Что она сейчас не находится под властью одного из законов местного мироздания. В этом отношении Миры Бесконечной Войны были куда честнее. Там тебе сразу рассказывали об условиях выполнения квеста и объясняли правила игры. Или же мы вообще имеем дело с метасюжетом, внутри которого мисс Керрингтон является цензором. продолжу Смит, озвучивая мои наихудшие опасения. Не повесть или роман, но сериал, разбитый на арке. История с Амандой и безумным персонажем, которого она создала. Два года плена, арка с Питерсом, потом с черным блокнотом. Если это действительно так, то что это нам дает? Глубокое понимание текущих процессов. То есть в практическом плане ничего? В практическом ничего. И тут, за чашкой кофе в маленькой провинциальной забегаловке у меня появилась идея. Она была безумная, я бы даже сказала, отчаянная. Но такие уж настали времена. Отчаянные времена требуют отчаянных идей и все такое. «Заплатите по счету?» – спросила я, отодвигая стул и поднимаясь на ноги. «Конечно!» – сказал Кларк, как самый богатый из здесь присутствующих. «А ты куда?» «Пройдусь по лесу!» – сказала я. «Не ходите за мной!» «Я тебя знаю, Боб. Судя по выражению твоего лица, ты готова вот-вот выкинуть очередную глупость». «Лишний повод для того, чтобы за мной не ходить», — Кларк покачал головой. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Не уверена», — сказала я и вышла из кафе. Я выросла в этом городке, так что местные леса знала, как свои пять пальцев. В детстве, еще до инцидента с клоуном, я частенько бродила здесь с друзьями. Или тогда еще с дядей Безелом. Или, что случалось довольно часто, одна. Покинув городок, метров через триста я съехала на проселочную дорогу. Проехала по ней почти до самого конца и оставила машину. Отсюда можно было вернуться к городу прямой короткой дорогой. Или же пойти в другую сторону, к небольшому оврагу, за которым текла река. Я выбрала это направление. Углубилась в чащу, и кроны вековых деревьев, что называется, сомкнулись над моей головой, а лес вокруг наполнили шорохи. В детстве, особенно когда я была одна, эти ощущения щекотали мне нервы. Но теперь я выросла, и нужно что-то куда больше, чем невнятные шорохи, чтобы меня напугать. Кроме того, я прихватила из кузова тундры свой топор. А когда у меня в руках мой топор, мне вообще ничего не страшно. Убедившись, что Джон последовал моему совету и не последовал за мной, я вышла на невысшую и заросшую травой полянку. Мне не требовалось найти какое-то конкретное место, так что я рассудила, что для задуманного сойдет и это. Чувствуя себя довольно глупо, я перехватила топор в боевую позицию и закрыла глаза. Если ничего не получится, я просто вернусь в город, надышавшись свежим воздухом, и мы попробуем придумать что-нибудь еще». Я попыталась вспомнить и воспроизвести то ощущение, которое возникло у меня после прохождения чертового данжа в мирах бесконечной войны, когда после смерти босса портал, который должен был перенести нас со Смитом домой, так и не открылся. Я вспомнила ярость, которую испытывала тогда, вспомнила, как она напитала мою мистическую руку силой, как отчаянно я рвалась сюда, в мир, ставшем мне родным, мир, в котором жили те, кто был мне дорог, И я взмокнула топором, и, разумеется, он просто со свистом рассек воздух, и больше ничего не произошло. Может быть, это не работает в принципе, а может быть, установка была неправильной, ведь сейчас я уже в этом мире, куда стремилась попасть в тот раз, и, значит, я попыталась представить какое-то другое место, место, где я смогу обрести ответы, мир, в котором я никогда не была, но с которым у меня должна быть невидимая связь, И хотя никакой картинки так и не возникло перед моими глазами, я взмахнула топором и... и снова ничего не произошло. Но женщины из рода Керрингтон так просто не сдаются. Если я не могу найти ответы здесь, значит, я должна найти их в каком-то другом месте. И если эта реальность перестала меня устраивать, то должна быть и какая-то другая реальность. И я продолжала рубить воздух топором. И он летал над сумрачной поляной, не встречая сопротивления. И черт его знает, сколько это продолжалось. И черт его знает, сколько бы я могла это продолжать. И я продолжала рубить воздух, ведь мистическая рука не знает усталости. И по лицу потек пот, смешанный со слезами. А из груди вырвалось хриплое дыхание и... И вдруг я почувствовал сопротивление. Словно вместо воздуха лезвие топора растекло какую-то довольно плотную ткань, типа брезента. Не смея даже надеяться и боясь увидеть что-то совершенно другое, я открыла глаза. Топор все-таки сумел рассечь ткань реальности, и там за разрывом была другая реальность. Там было тепло, светило солнце, там был небольшой заросший сорняком сад, посреди которого стоял двухэтажный дом, и человек сидел на веранде с чашкой кофе. И я шагнула в эту реальность и почувствовала ее тепло и свет, и запах и услышала жужжание всяких мелких насекомых, которые водятся за городом в это время года, и ощутила прикосновение высокой, доходящей до колен травы, и все это показалось мне чертовски знакомым. Хотя я была уверена, что никогда раньше тут не бывало. Что ж, отчаянная идея сработала. Теперь оставалось только надеяться, что все это не вылезет мне боком». Кофе на веранде пил мужчина. Он сидел в уютном плетеном кресле и до моего появления читал что-то на экране своего планшета. Ему было глубоко за сорок, может быть даже под пятьдесят. Он носил очки в тонкой стальной оправе, брил голову наголо, чтобы скрыть наступающую лысину, и его борода наполовину состояла из седых волос. Он не был красавцем и не был атлетически сложен. На нем были длинные джинсовые шорты и полинявшая футболка. На ногах домашние шлепанцы. Ничуть не удивившись моему появлению, он отсультовал мне рукой, в которой держал кофейную чашку. «Приветствую тебя на нашей земле, Боб Кэрингтон!» — торжественно сказал он. «Тебя и твой разрубающий ткани реальности топор!» Признаться, я ожидала увидеть тут женщину. Зато теперь мне стало понятно, почему мне творится такая чертовщина в личной жизни. «Просто ты такой человек», — сказал он. «Проходи сюда. Только осторожнее. Там где-то грядки, и на них даже что-то растет. И если ты там натопщешь, то сама будешь объясняться с моей женой».